разговаривают два соседа. Ты знаешь, моя жена, она, она, умеет отлично готовить. Моя между... тоже, только я не умею это есть. <святый пиряк> <святый пиряк> Врач вызывает медсестру. Значит, Валентина Степана, все мы опять наделали, блин случилось в Альдемар Хипарисович. Что случилось, все что случилось, понимаете. Вот вы не можете, и не, не, не можете писать свои кулинарные рецепты на какой-нибудь другой бумаге, а не на моих бланках. Он, а... э, в, прошлому пациенту э, в аптеке вчера приготовили вас чертов гуляш. Он опять отравился <связь> Посадка на самолет рейса Москва у Рюбинск временно задерживается из-за отсутствия аэропорта в городе у <реклама> <реклама> Весело дети в детсаде живут, в игры играют и песни поют, а на деревьях развешаны в ряд несколько плохо пою всех ребят. Мы в ответе за тех, кого напоили!